Глава 21. Полет на драконе. Приземлились мы на вершине горы. Как раз на такой, на которой я мечтала никогда в жизни не оказаться. Можно сказать, это был почти горный пик. С трёх сторон — пропасть, а с четвёртой — острая вершина. На ней стоять не было никакой возможности, видимо, поэтому мы оказались на этой маленькой и неровной скальной площадке. «Безопасно находиться я могла только рядом с принцем». «Да и то это было весьма сомнительно». «Как вам виды, Адалия?» — спокойно спросил меня этот гад, в смысле дракон. А виды действительно были потрясающие. Вокруг снежные вершины, скальные обрывы, туманные пропасти и, главное, огромное пространство, где нет никого вокруг. Возможно, будь я живописцем, то сейчас схватилась бы за кисть и принялась писать картину. Но я была простой смертной женщиной, торговкой в душе. И все, что меня сейчас волновало — это тепло. Еще за время полета я промерзла до костей, а тут было просто безумно холодно. И безопасность. Поэтому я непроизвольно льнула к дракону, как к источнику всего, что сейчас хотела. И он это понял, обняв меня за плечи и прижав к себе. «Что это?» Мои зубы стучали. «Очередной эксперимент?» «Верно». Принц подул на меня и стало теплее. «Тогда в покоях то, что ты сказала, было правдой. Частично. Ты привлекаешь меня. Нет, не сама ты. В твоей внешности нет ничего особенного. Посредственное смертное, не более того. Но вот твой разум, о, он восхитителен». При этом дракон почему-то втянул воздух подле меня, как бы вдыхая мой запах. Запах перепуганного посредственного тела, между прочим. Мысли же не пахнут, как я надеюсь. Что вы имеете в виду? Но поддержать разговор с этим сумасшедшим было надо. Неизвестно, что ему придет в голову. Я имею в виду, что мне нравится. Он вновь втянул воздух. Как я пахну? Нет. Мне нравится, что ты, твой разум, недоступны для меня. Обычная реакция смертных женщин так предсказуема, так скучна, да и несмертных тоже. Добавил Таншень, немного подумав. Ну, конечно, Белого Дракона все обожали, боготворили его утонченность, его могущество. Репутация — великая вещь. Но ты не успокаивался в своих излияниях Дракон. С тобой все иначе. Я не могу прочитать тебя, не могу даже воздействовать на твои мысли, но твое тело, оно реагирует на меня и, видимо, против воли твоего же разума. Это интересно. Счастливо, что доставила вам интерес, но снова хочу напомнить, что я жена вашего отца, и именно вас он приставил охранять меня, как вы сами сегодня и сказали. Я развернулась в объятиях дракона и посмотрела ему в глаза. Снизу вверх, но я все же надеялась найти в них совесть. заря. Мне понравилось, как реагировало твое тело той ночью на мои ласки, как ты стонала в моих руках. Мне понравилось, как ты взбесилась, едва увидела меня. Мне понравилось, как сегодня ты весь день не замечала меня, а потом кричала в моих объятиях в небесах, как из страха прижималась ко мне, игнорируя свои принципы. «Извращенец!» Я дернулась от принца, стремясь оказаться как можно дальше. Но на площадке было слишком мало места, а пропасть внизу была слишком велика. Принц усмехнулся и снова с любопытством стал наблюдать за мной. А мне было страшно. Так страшно, что ноги подкашивались. Хотелось просто лечь, распластаться на этом каменном пятачке, чтобы хоть как-то оказаться поближе к земле, к безопасности. А этот... Принц просто наблюдал. Внезапно небо над нами закрыла туча. Казалось, кто-то просто заслонил солнце огромной тушей, я невольно посмотрела вверх. Так оно и было. Черный дракон прилетел. Мгновение, и перед нами стоит третий принц Цин Шень. Он даже в повседневной одежде умудрялся выглядеть как воплощение грозного величия, костюм из мягкой черной ткани, будто сотканный из ночной тени. Рукава были широкими, струящимися, с вышивкой черными нитями по черному же фону, изображающей извивающегося дракона, видного только при определенном свете. Пояс из черного нефрита не просто для красоты, но и с магическими печатями защиты. На запястьях простые манжеты из металла, будто случайные украшения, но в них явно пряталось больше, чем просто металл. Черные волосы, как всегда ничем не забранные, развивались на ветру, словно предвестники грозы. Я облегченно вздохнула. Меня нашли, я спасена. Надеюсь, братья такие разные и в то же время неуловимо похожие, стояли друг напротив друга в напряжении. Еще одной битвой драконов я просто не переживу. «Далеко ты занес нашу матушку, братец?» Вдруг легкомысленно проговорил третий принц. «Неужели уважаемая госпожа Адалия изъявила желание полюбоваться видами?» «Уже налюбовалась!» Быстро вставила я, пока этот белый извращенец чего-нибудь не выкинул. Белый дракон принял скучающий вид и небрежно поинтересовался. «А ты, брат, нашел свою пропажу». «О чем это ты?» Цин шень сделал вид что не понял намека на морскую принцессу если о пропаже рабы никелан, то я не искал ее не посмею переходить тебе дорогу ведь это тебя отец назначил быть ответственным за эту прогулку пятой супруги в родной город Вот так легко и просто цин шень переложил все проблемы на плечи пятому принцу а затем, легко подхватив меня на руки, спрыгнул в пропасть. Орала я долго, с толком, чувством, расстановкой. Цэншень с интересом и каким-то недраконьим терпением изучал меня. «Может, прервешься? наконец спросил принц, видимо, устав проявлять терпение. «А можно?» — я внезапно остановилась и осмотрелась вокруг. Мы стояли посреди заливного луга простая плоская и такая стабильная земля травка зеленая цветочки желтенькие ветра нет вообще вокруг каменный хребет как раз он и не пускает сюда ветер горы видно отчетливо они же высокие и такие к счастью далекие мы на земле задала я очевидный вопрос на что третий принц просто усмехнулся вот уж не думал что вы такая трусиха пятая госпожа я не «Трусиха! Это были разумные опасения!» Внезапно принц, который стоял довольно-таки далеко, оказался рядом со мной. «Уверяю вас, Адалия», — прошептал он, а его дыхание опалило мою шею. «Дракон никогда не выпустит свою добычу». Прозвучало двусмысленно. «Это...» — прокашлялась я. «Это, безусловно, радует, но я как-то к земле привыкла». «Предпочитаю твердую почву под ногами». «Да?» — принц широко улыбнулся, непринужденно потянулся и закинул руки за голову. «Тогда можем не торопиться. все равно никуда не успеем». «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась я. «А то, уважаемая Адалия, что по земле ножками, как вы любите, мы будем добираться до вашего родного города две недели, а до столицы, как вы понимаете, и того дольше» так что торопиться нам уже ни к чему. Можете присесть, отдохнуть. Так, а что же нам делать? Я растерянно оглянулась вокруг. И где мы? А принц действительно не торопился. Он растянулся на травке, подперев свою лохматую голову левой рукой, а другой сорвал травинку и начал ее пожевывать, всем своим видом выражая лень и беззаботность. Из моего левого рукава выбрался фан. Дракончик шлепнулся на землю с таким блямс, что я испугалась, не отбил ли себе чего важного. Но тот лишь растопырил свои чешуйки, встряхнулся и, приняв важный вид, возвестил. «Мы недалеко от границы царства Таньши», — затем, заметив мой задумчивый взгляд, быстро объяснился. «Это я позвал его высочество третьего принца». И такая гордость сияла в его карих глазах, что я не устояла и погладила это золотое чудо. «А как же благодарность мне!» — вмешался цин-шень. «Это же я вас спас из лап белого дракона. А вы даже спасибо не сказали?» «Спасибо». Я развернулась к дракону и с сомнением на него посмотрела. «Не в тени он меня в своей интриге, я бы не привлекала внимания его безумного братца». И буду благодарна, если мы вернемся домой как можно скорее. И, пресекая дальнейший глумёж над моими страхами, быстро добавила. Мы же можем лететь не очень высоко. Принц тяжко вздохнул, бросил мне. Оставайтесь здесь. И отошел от нас на весьма приличное расстояние. А потом, потом его облик подернулся дымкой, и вот передо мной возвышается живая дышащая гора. Черный дракон обернулся. «Забирайся!» — раздался трубный глаз. Я непонимающе уставилась на огромного змееподобного ящера, занявшего чуть ли не все поле. «Жаль цветочки», — почему-то подумалось мне. Чешуя черного дракона казалась созданной из камня. Каждая пластина — не просто защита, а произведение древнего искусства. У основания она была глубоко матовая, словно впитывала свет, а на изгибах играла еле уловимыми металлическими отблесками, то синими, как ледяной шторм, то багровыми, будто отражая кровавые зори. При каждом движении дракона чешуйчатый панцирь издавал глухой завораживающий шелест, как если бы тысячи голосов шептали заклинания на забытых языках. Некоторые участки его шкуры были покрыты особыми чешуйчатыми наростами, чуть заостренными с тонкими прожилками, напоминающими древние руны. Но как? Я осмелилась подойти ближе. Так бог дракона уже не выглядел абсолютно гладким, но взобраться по нему не представлялось возможным. Дракон выдохнул дым, как мне показалось раздраженно, и сгробастал меня огромной лопищей, закинув себе на спину. Оказавшись верхом на драконе, я сразу же почувствовала жар его тела, словно сидела на раскаленной печи. Холодно мне точно не будет, а теперь, главное, не поджариться. «Держись за чешую», — пророкотал дракон и начал набирать высоту. Я в панике вцепилась в неудобные твердые щиты, которые он назвал чешуей. Фан, успевший снова спрятаться в моей одежде, высунул нос. «Не бойся, я закрепил тебя с помощью чар. Так что не упадешь даже при резких движениях». «Точно?» «Ну...» — сомнение явно сквозило в голосе дракончика. «В принципе, не должна». «А при каких условиях все таки могу упасть?» — решила я прояснить до конца свою способность выжить в этом полете. «Если мои чары войдут в резонанс с чарами его высочества». Например, если на него нападет другой дракон в полете, и ему надо будет задействовать весь свой резерв. Но не переживай, резерв у принца очень большой. Мне оставалось только молиться Великой Матери, что на нас не нападут по пути другие драконы. В смысле принца, ведь у кого, как ни у членов правящего рода, могут быть равные силы? Цын-шень старательно соблюдал мою просьбу и поднимался плавно и невысоко. Я даже успела пережить панику, смириться с тем, что сижу на черном живом драконе, и даже осмелилась посмотреть по сторонам. А виды действительно были прекрасны. Живописная долина распростёрлась внизу, как огромный ковер с очень яркими красками. Была тут и сочная зелень, и яркие пятна цветов разных оттенков — желтой, красной, фиолетовой и даже белой. Голубые ленты рек уже не пугали своим малым размером. Солнце еще не зашло, и своими закатными лучами как бы подсвечивало всю земную красоту. Мне же ощущение твердой спины дракона давало уверенность, что я не упаду. Так достаточно спокойно мы летели какое-то время. Когда дракон заговорил, «Видишь, что оранжевое зарево впереди?», я всмотрелась. Назвать заревом небольшую точку света было пока затруднительно, но дракон набрал скорость, и я быстро убедилась в правоте его слов. Было похоже, что впереди, причем именно там, куда мы летели, пылал пожар.